Марья Дмитриевна как-то беззвучно, беспомощно и приниженно плакала, опустив голову на грудь и сложив на коленях руки. Катерина Александровна вышла из душной, пропитанной запахом лекарства, комнаты на галерею, чтобы подышать свежим воздухом и задумчиво стала смотреть на расстилавшийся за забором двора плац. Невесело было у нее на душе. Минут через пять к ней вышел штабс-капитан. «Что вы, милейшая Екатерина Александровна, все тоскуете?» — ласково заговорил он. «Слезами да вздохами горе не поможете». «Да что же делать, Флегонт Матвеевич, если горе выше головы выросло», — проговорила Катерина Александровна, проводя рукой по щекам, покрытым слезами. «Все это так неожиданно, так случайно делается». Штабс-капитан нахмурил брови. «Вы этого не говорите». Задумчиво произнес он, качая головой. «Это не случайно делается. То-то и худо, что горе у нас постоянно по пятам идет, а случайностью в жизни бывает только радость. В том-то вся и штука, чтобы было наоборот, чтобы радости и счастье были постоянными нашими спутниками, а горе было бы только случайностью». Старик смолк на минутку, и облокотился рядом с Катериной Александровной на подоконник галереи. «Вот есть страны, где солнце постоянно светит, где реже ненастья, бывает, где ночные морозы не губят того, что распустилось за день, где дурные дни только случайность, а хорошее — обыкновенное явление». В раздумье заговорил он. «Там лучше жить человеку, чем у нас». где такой ясный да теплый денек, как нынче, только редкий гость, а зимние морозы, дождливое лето, весенние да осенние не ненастия — постоянные спутники нашей жизни. Катерина Александровна молчала. Она не то внимательно слушала старика, не то передумывала свои собственные думы подмерное течение его речи. «Взгляните-ка на свою жизнь». Неторопливо говорил старик, что-то обдумывай. «Не умри, ваш отец, и жили бы вы до сих пор в подвале. Никто не помог бы вам, не позаботился бы о вас. Может быть, даже детей не взяли бы в приюты, где отдается предпочтение сирот. Положим даже, что вы поступили бы на место. Ваши деньги пропивал бы отец, или вам пришлось бы совсем бросить семью». Только его смерть случайно заставила людей обратить на вас внимание и уделить вам хоть грош. И как часто, милейшая Катерина Александровна, повторяются подобные случаи. Гибнет семья, голодает, живет в холоде и в сырости. Никто и не думает о ней. Так идут для нее долгие безрассветные дни. Вдруг отец или мать семьи не вынесут гнеты нужды, Утопится или удавится. И все общество заволнуется. Через газеты сборы делают для семьи. Люди тащат ей гроши старое тряпье. И из этих ниток с мира шьется голому рубашка. А разве до этой минуты легче было семье? Разве до этой минуты она не состояла из большого числа горемык? Эх, что и говорить... Кому это неизвестно? Малый ребенок это поймет. Да-да, горе у нас не случайно. Случайно только счастье. Штабс-капитан опять смолк и задумался, слегка барабаня пальцами по подоконнику. Да вот возьмем для примера хоть историю вашей Скворцовой. Продолжал он через минуту. Да чего мог довести ее Белокопытовский приют? До могилы, до разврата. Ведь вы хорошо знаете теперь приютскую жизнь. Дети болеют и мрут в приюте, как мухи. Другие выходят на места горничными и развращаются. Третьи не выносят приютской жизни и бегут. Их ловят и жестоко наказывают, секут взрослых при всех воспитанницах. Сразу убивают девичью стыдливость палачи. Скворцова бежала, ей грозило законное наказание. Все это не случайности, все это обыденные явления вашей приютской жизни. Ведь там и бегство не редкость, и порки при всех воспитанницах не диво. У этих извергов жалости не ищите. Белокопытова губит детей среди бела дня, нагло именуя себя человека любимыми людьми. Но вы заступились за Скворцову, и чисто случайно ваши отношения к княгине помогли вам спасти ее от розок. Ну, а дальше что? Спасете ли вы ее от будущей нищеты или от разврата, или от горькой жизни горничной у мелких господ? Вот и ваша Дашурочка умирает теперь. А разве это что-нибудь неожиданное, случайное? Ведь вы, я думаю, сами, милейшая Катерина Александровна, уже давно предчувствовали, что она стоит одной ногой в гробу. Лицо Катерины Александровны делалось все серьезнее и серьезнее. Речи штабс-капитана уяснили ей многое, что до сих пор только смутно бродило в ее уме. Она уже не просто слушала его, но и сама мысленно дополняла его примеры не случайности горя и случайности счастья наконец она как будто что-то вспомнила и обернула лицо к старику но флегонт матвеич у меня есть и необыденное а случайное горе проговорила она совершенно неожиданно княгиня распорядилась моей судьбой и сватает мне жениха послушать ее я не могу Не послушать, значит, нажить себе неприятности. — Что ж тут неожиданного? — спросил старик. — Или вы думали, что вам даром дают деньги? Или вы думали, что вам даром протежируют? — Нет, милейшая Екатерина Александровна, этими деньгами, этими протекциями люди делают бедняков своими крепостными, своими шутами, своими шпионами, своими приживалками, своими молельщиками. Возьмете вы деньги и захотите быть вполне свободной. Вздумаете запретить благодетелям врываться в вашу домашнюю жизнь, в ваш угол? Вас назовут неблагодарной и вышвырнут вон. Я видел, милейшая Екатерина Александровна, на своем веку и таких благодетельниц, которые не только сами приезжали осматривать квартиры своих приживалок, но возили туда своих знакомых, показывали конуры своих, О благодетельственных нищих, как логовище диких зверей, распоряжались в этих конурах, приказывали убрать в коморках то или другое трепье, приказывали выкинуть с окна какой-нибудь горшок с бальзамином, чтобы он не заслонял доступ света в конуру. Хотя, может быть, бедняку был гораздо дороже этот бальзамин, чем несколько лишних лучей света. Катерина Александровна с упреком взглянула на старика. «И вы, вы сами советовали мне не отказываться от помощи ближних», — с горечью воскликнула она. «Я и теперь советую вам выжить все, что можно из них», — спокойно ответил штабс-капитан. «А потом? Потом вы можете плюнуть на них, если они этого стоят». «Послушайте, милейшая Екатерина Александровна», — мягко проговорил он с отеческой лаской, положив ей на плечо руку. «Наша жизнь сложилась так дурно». что бывают минуты, когда приходится человеку или утонуть, или взяться за доску, которую случайно подает ему с берега благодетельный человек. В такие минуты я всегда посоветую взяться за доску. Да, впрочем, тут и советовать нечего. Каждый дорожит своей жизнью. И не только за доску схватится, но если нужно, то купит свое спасение убийством ближнего. Я дольше вас жил на свете, и мне не раз приходилось хвататься за подобные доски. Потому я знаю, как тяжело сознавать, что ты ни в чем не повинный. Может быть, даже принесший услуги ближним, имеющий законное право на бестревожную жизнь, ничем не застрахован от гибели, брошен в море на жертву волнам, без спасительной лодки, без всякой защиты. Это сознание тяжело вам. Но поверьте, что оно еще тяжелее тому, кто и передумал многое, и перечитал немало, и видел на своем веку виды, и вдобавок ко всему щеголяет на одной ноге не ради собственного удовольствия, а ради того, что и он когда-то честно и смело служил на пользу обществу.